Нам впору спросить, почему Брижит дала Поле именно такое, а не другой совет? Из солидарности с Лорой? Нет. Лора часто вела себя так, словно была дочерью Поля, а Брижит — это было смешно и противно. У нее не было ни малейшего желания солидаризироваться с теткой. Для нее важно было единственное — нравиться отцу она чувствовала, что Поля обращается к ней как к некой прирецательнице и жаждала упрочить свой магический авторитет. Чуть уловив, что её мать против флориной поездки, она решила занять позицию прямо противоположную, стать рупором голоса молодости и очаровать отца жестом безрассудной отваги. Она быстро вертела из стороны в сторону головой, поднимая плечи и брови, и Поль вновь испытал это прекрасное чувство, что в лице своей дочери он обрел аккумулятор, откуда он черпает энергию. Возможно, он был бы счастливее, если бы Аниес преследовала его и садилась в самолет, чтобы на далеких островах искать его любовниц. Всю жизнь он мечтал о любимой женщине, готовый ради него биться головой о стену, кричать от отчаяния или прыгать от радости по комнате. Он подумал, что Лора и брежит по бурняции мужества и сумасбродства, и что без крупицы сумасбродства жизни не стоило бы того, чтобы жить. Пусть Лора следует голосу своего сердца. Почему каждый наш поступок должен быть 10 раз привёрнут на сковороде рассудка, как блинчик? Всё же и прими во внимание, возразил ещё Поль, что Лора женщина чувствительная. Такая поездка может обернуться для неё новыми страданиями. На её месте я бы поехал и никто бы меня не удержал, заключил обрыжит разговор. Вскоре ему снова позвонила Лора. Чтобы предосхитить долгие разговоры, он тотчас сказал ей: Я опять всё продумал и хочу тебе сказать, что ты должна сделать именно то, что собираешься сделать. Раз тебя туда тянет, поезжай. А я уж было готова не ехать. Ты с таким недоверием отнёсся к моей поездке. Но коли ты одобряешь её, я завтра же лечу. Поля обдала холодным душем Он понял, что без его явного поощрения Лора бы на Мартинику не полетела. Но уже ничего не мог ей сказать. Разговор был окончен. На завтра самолёт уносил Лору через Атлантику, и Поль знал, что он лично ответственен за эту поездку, которую, как и Эннис, в глубине души считал полной бессмыслицей. Самоубийство С того момента, как она села в самолёт, прошло 2 дня. В 6 часов зазвонил телефон. То была Лора. Она сообщила сестре и зятю, что на Мартинике как раз полночь. Её голос был неестественно оживлённым, почему Анес тут же решила, что дела оборачиваются скверно. Она не ошиблась. Бернар, увидев Лору на Пальмовой аллее, ведущей к Вилле, побледнел от гнева и строго сказал ей. «Я просил тебя не приезжать». Она начала что-то объяснять ему, но он, не говоря ни слова, швырнул в чемодан кое-какие вещи, сел в машину и уехал. Она осталась одна и, блуждая по дому, в шкафу нашла свой красный купальник, который бросила туда в свой последний приезд. «Один он ждал меня здесь». Один купальник, говорила она, и от смеха перешла к плачу. Плача продолжала. С его стороны это было мерзко. Меня рвало. А потом я решила остаться. Всё кончится в этой вилле, когда Бернар вернётся и найдёт меня здесь в этом купальнике. А его рын голос разносился по комнате. Они слышали его оба, но трубка была одна, и они передавали её из рук в руки. Прошу тебя, говорила Аньес. Успокойся, главное успокойся. Постарайся быть хладнокровной и спокойной. Лора снова рассмеялась. Представь только, что перед дорогой я запаслась 20 коробочками барбитала, но всё оставила в Париже. Так я была взволнована. О, это замечательно, замечательно, говорила Аньес и в эту минуту действительно испытывала некое облегчение. Но здесь в ящике я нашла револьвер. Продолжала Лора снова смеясь. Бернар, видно, опасается за свою жизнь, боится, что нападут чернокожие. Я вижу в этом знамении. Какое знамение? Что он оставил здесь для меня револьвер? Не сходи с ума. Ничего он для тебя не оставил. Он вообще не рассчитывал на то, что ты приедешь. Разумеется, он не оставил его здесь умышленно. Но он купил револьвер, которым здесь никто не воспользуется, кроме меня. Выходит, он оставил его здесь для меня. Ани с вновь охотило чувство отчаянного бессилия. Она сказала: "Положи, пожалуйста, этот револьвер туда, где он был. Я не умею с ним обращаться". "Ну, Поль. Поль, ты слышишь меня?" Поль взял в руки трубку. "Да. Поль, я рада слышать твой голос". Я тоже, Лор, но прошу тебя. Я знаю, Поль, но я уже не могу больше. И она разрыдалась. Настало короткое молчание. Оборвала его Лор. Передо мной лежит револьвер. Я не могу оторвать от него глаз. Так положи его на место, туда, где он был, сказал Поль. Поль, ты всё-таки служил в армии? Да. Ты офицер? Младший лейтенант. Значит, ты умеешь стрелять из револьвера. Пол был в растерянности, но пришлось сказать. Да. Как узнать, что револьвер заряжен? Если он выстрелит, значит, заряжен. Если я спущу курок, раздастся выстрел? Должен раздаться. Как это должен «Если с револьвера снят предохранитель, произойдет выстрел». «А как узнать, снят ли предохранитель?» «Однако не станешь же ты и объяснять, как застрелиться!» — выкрикнула Аньес и вырвала у поля трубку. Лора продолжала. «Я только хочу знать, как с ним обращаться. Мне же надо знать, как обращаться с револьвером. Что значит, что с него снят предохранитель? Как это снимают предохранитель?» «Хватит!» Сказала Анис: "Не слово о револьвере. Положи его туда, где он был. Хватит, хватит уже этих шуток". У Лоры вдруг стал совершенно другой, серьёзный голос. "Анис, я не шучу". И она вновь заплакала. Разговор был бесконечным. Ани и сыполь повторяли одни и те же фразы, убеждали Лору в своей любви и просили её остаться с ними, не покидать их. Пока наконец, она наконец-то не пообещала им положить револьвер в ящик и пойти спать. Опустив трубку, они почувствовали себя такими измученными, что не могли и вымолвить ни единого слова. Потом Онесс сказал: "Зачем она это делает? Зачем она это делает?" Аполь сказал: "Это моя вина. Я её туда послал". Она поехала бы туда в любом случае, Поля покачал головой. Не поехала бы. Она уже готова была остаться. Я сделала самую большую глупость в своей жизни. Они же не хотела, чтобы Поля мучило чувство вины. Не сочувствия, скорее, из ревности. Не хотела, чтобы он ощущал себя столь ответственным за сестру, чтобы был столь привязан к ней мыслями. Поэтому она сказала: А ты уверен, что она действительно нашла там револьвер? Поль не сразу понял, что ты хочешь этим сказать. Что, возможно, там вообще нет никакого револьвера. Аньес. Она не ломает комедию, это чувствуется. Аньес постаралась сформулировать своё подозрение осторожнее. Возможно, там есть револьвер. Возможно, у нее с собой барбиталы, и она нарочно говорит о револьвере, чтобы сбить нас с толку. Но нельзя исключить и того, что там нет ни револьвера, ни барбиталы, и она просто хочет нас помучить. — Аньес, — сказал Поль, — ты злишься на нее. Упрек Поля вновь насторожил Аньес. Поль даже не осознает, что Лора в последнее время стала ему ближе ее, Аньес. Он думает о ней, интересуется ею, беспокоится о ней, умилён ею. И они вынуждены вдруг предполагать, что Пол сравнивает её с сестрой и что в этом сравнении из них двоих она оказывается менее душевной. Она попробовала защитить себя. Я не злюсь. Я хочу только сказать тебе, что Лора сделает всё, чтобы привлечь к себе внимание. Это естественно, потому что она страдает. Все склонны посмеяться над её несчастной любовью и пожать плечами. Когда в руке у неё револьвер, уже никто смеяться не может. А что, если её стремление привлечь внимание к себе приведёт к тому, что она покончит с собой? Разве такое не может случиться? Может, сказала Аньес, и между ними вновь наступило долгое молчание, исполненное тревоги. Потом Аньес сказала: Я также могу себе представить, что человек мечтает покончить с собой, что уже не в силах приносить боль и злобу людскую, что хочет исчезнуть с глаз людских и что исчезнет. Каждый имеет право убить себя. Это его свобода. Я не имею ничего против самоубийства, которое является способом исчезновения. Она хотела помолчать. Но её и протест против того, что делает сестра, заставил её продолжать. Но это не её случай. Она не хочет исчезнуть. Она думает о самоубийстве, ибо видит в нём способ как остаться, как остаться с ним, как остаться с нами. Как у всех у нас навсегда запечатлеться в памяти, как навалиться всем своим телом на нашу жизнь, как нас раздавить. Ты несправедлива, сказал Поль. Она страдает. Я знаю, сказала Аньес и расплакалась. Она представила себе сестру мёртвой, и всё, что она только что сказала, явилось ей мелким и неизменным и непростительным. А что, если она хотела настолько успокоить своими обещаниями, сказала она и начала набирать номер виллы на Мартинике. На звонок никто не отвечал, и у них уже снова на лбу выступила испарина. Они знали, что не смогут повесить трубку и до бесконечности будут выслушивать эти гудки, которые означают Лоринус смерть. Наконец раздался её голос, звучавший довольно неприветливо. Они спросили, где она была. В соседней комнате, ответила она. Они вдвоём говорили в трубку. Говорили о своей тревоге, о том, что должны ещё раз услышать её, дабы успокоиться. Они повторяли ей, что любят её и что с нетерпением ждут её возвращения. Оба ушли на работу с опозданием и целый день только и думали о Лори. Вечером позвонили ей снова, и разговор снова длился целый час, и они снова уверяли её в своей любви и в том, что с нетерпением ждут её. Несколькими днями позже она позвонила в дверь. Пол был дома один. Она стояла на пороге, на ней были чёрные очки. Она упала ему в объятия. Они пошли в гостиную и сели друг против друга в кресла, но она была так возбуждена, что тут же встала и начала ходить по комнате. Говорила лихорадочно. Потом поднялся с кресла и он и стал тоже ходить по комнате и тоже говорить. Он с презрением отзывался о своём бывшем ученике, подопечном и друге. Можно было, конечно, объяснить это тем, что так он хотел облегчить Лори разрыв с ним. Но он сам был поражён, что всё, что говорил, думал всерьёз и искренне. Бернар, избалованное дитя богатых родителей, человек заносчивый и самоуверенный. Лора, прислонившись к камину, смотрела на пол, и вдруг в пол заметила, что на ней уже нет очков. Она держала их в руке, уставив на него свои глаза, опухшие от слез, влажные. Поль понял. Лора уже какое-то время не слушает, что он ей говорит. Он помолчал. В комнате воцарилась тишина. Какой-то таинственной силой она толкнула его к Лоре. Лора сказала, «Поль, почему мы не встретились раньше, до да всех остальных?» Между слова простёрлись между ними словно туман. Поле вступил в этот туман и протянул руку, точно не зрячий, что пробирается ощупью. А рука его коснулась Лоры. Вздохнув, Лора позволила руке Поля остаться на её коже. Потом она отступила на шаг и снова на делачки. Этот жест заставил туман рассеяться. И они уже снова стояли друг против друга, как свояченица и зять. Минутой позже в комнату вошла вернувшаяся с работы Аннс. Чёрные очки. Аннс, увидев сестру по возвращении из Смартиники, вовсе не заключила её в объятия, как человека спасшегося от гибели, а осталась поразительно холодной. Она не видела сестры. Она видела лишь черные очки, эту трагическую маску, которая пожелает задать тон по следующей сцене. Словно не замечая этой маски, она сказала, «Лора, ты страшно похудела». И только затем подошла к ней, и, как принято во Франции между знакомыми, слегка коснулась губами ее щек. Если учесть, что это были первые слова после столь драматических дней, то нельзя не признать, что они были весьма неуместны. Они не касались ни жизни, ни смерти, ни любви, они касались пищеварения. Но даже это само по себе было бы не так скверно. В конце концов, Лора охотно говорила о своем теле и считала его метафорой своих чувств. Гораздо худшим представлялось то, что эта фраза сказана была не с заботливостью, не с печальным восхищением перед страданием, ставшим причиной похудания, а с очевидной усталой неприязнью. Нет сомнения, что Лора точно подметила тон сестринского голоса и поняла его смысл. Но она тоже сделала вид, что не понимает того, что имеет в виду Аньес, и проговорила голосом полным страдания. Да, я похудела на семь кило. Аньес хотела сказать «Хватит, хватит уже! Это продолжается слишком долго! Перестань, наконец!» Но она совладала с собой и ничего не сказала. Лора подняла руку. «Взгляни, это же не моя рука, это же палочка. Я не могу надеть ни одной юбки. Все сваливаются с меня, и кровь идёт из носа». И она, словно желая подтвердить свои слова, закинула голову и долго и шумно вдыхала и выдыхала носом. Аньес смотрела на это исхудавшее тело с неодолимой антипатией, и ей на ум пришла такая мысль. «Куда подевались семь килограммов, которые потеряла Лора?» рассеились, как израсходованная энергия где-то в лазури, или ушли со её экспериментами в сточную трубу. Куда подевались 7 кг испальнимого лориного тела? Межтем Лора сняла чёрные очки и положила их на полку камина, которая пиралась, и обратила к сестре припухшие глаза, как за минуту до этого обратила их к полю. Сняв очки, она словно обнажила лицо, словно разделась. Но не так, как раздевается женщина перед любовником, а скорее как перед врачом, взывая на него всю ответственность за своё тело. Она и с не сумела удержать фразу, вертевшуюся у неё в голове, и сказала вслух: "Хватит. Прекрати наконец. У нас уже нет сил". Разойдёшься с Бернаром, как разошлись миллионы женщин с миллионами мужчин, не угрожая при этом самоубийством. Можно было бы предположить, что после стольких недель бесконечных разговоров, когда Аньес склялась ей в своей сестринской любви, этот взрыв должен был бы поразить Лору. Однако Лора отреагировала на слова Аньес, как будто давно была к ним готова. Она сказала совершенно спокойно. «Тогда я тебе скажу, что я думаю. Ты не знаешь, что такое любовь. Ты никогда этого не знала и никогда не узнаешь». Любовь никогда не была сильной твоей стороной. Лора знала, в чём уязвимость истрая, и Аньес испугалась этого. Она поняла, что Лора говорит теперь лишь потому, что её слышит Поль. Неожиданно выяснилось, что речь вообще шла не о Бернаре. Вся драма самоубийства вообще его не касалась. Эта драма рассчитана была только на Поля и на Аньес. Ещё ей пришло в голову, что если человек начинает бороться, то он приводит в действие силу, которая не довольствуется лишь первой целью. И что за первой целью, какой для Лоры был Бернар, существует ещё и последующие. Складка уже была неизбежной. Ани сказала: "В том, что ты потеряла из-за него 7 кг, существенное доказательство любви, которое отрицать трудно". И всё-таки кое-что мне непонятно. Если я кого-то люблю, то хочу для него только хорошего. Если кого-то ненавижу, то желаю ему плохого. А ты в последние месяцы мучила Бернара и мучила нас. Что здесь общего с любовью? Ничего. Представим себе гостиную в виде театральной сцены. Сразу же направо камин, с противоположной стороны сцена закрыта книжным шкафом. Посреди на заднем плане диван, низкий столик и два кресла. Пол стоит посреди комнаты, Алура у камина и в упор глядит на Аньес, застывшую в двух шагах от неё. Взгляд Лориных опухших глаз обвиняет сестру в жестокости, непонимании и холодности. В то время как Аньес говорит, Алура отступает от неё к середине комнаты, где стоит пол, как бы выказывая этим отступательным движением Изумлённый страх перед несправедливым наскоком сестры, оказавшись в шагах в двух от поля, она остановилась и повторила: "Ты не знаешь, что такое любовь". Аниас прошлёл вперёд и занял Аврорино место у камина. Она сказала: "Я понимаю, что такое любовь. В любви самое главное тот, кого мы любим, а не чё нёмы и ни о чём боли". Я спрашиваю Что значит любовь для того, кто не способен видеть ничего, кроме самого себя? Иначе говоря, что понимает под словом любовь абсолютно эгоцентричная женщина? Спрашивать, что такое любовь, не имеет никакого смысла, моя дорогая сестра, сказала Лора. Ты либо испытала любовь, либо не испытала. Любовь это любовь, и ничего больше о ней не скажешь. Это крылья, которые бьются в моей груди и толкают меня к поступкам, кажущимся тебе безрассудными. Это именно то, чего с тобой никогда не бывало. Ты сказала, что я не способна никого видеть, кроме себя. Но тебя я вижу и вижу насквозь. Когда в последнее время ты меня уверяла в своей любви, я хорошо знала, что в твоих устах это слово лишено всякого смысла. Это была лишь хитрость довод, который призван был меня успокоить, помешать мне нарушить твой покой. Я тебя знаю, моя дорогая сестра. Ты всю жизнь живёшь по другую сторону любви, совершенно по другую, за пределами любви. Обе сестры говорили о любви, впиваясь друг в друга, как тями ненависти. И мужчина, присутствовавший при этом, впадал в отчаяние. Ему хотелось что-то сказать, что смягчило бы невыносимое напряжение. Мы все трое устали, расстроены. Хорошо бы нам всем куда-нибудь уехать и забыть о Бернаре. Но Бернар был уже давно забыт, и вмешательство поля способствовало лишь тому, что словесный поединок сестер сменился молчанием, в котором не было ни грана сочувствия, ни единого примиряющего воспоминания — не малейшего осознания кровных уз и семейного единогласия. Попытаемся охватить взором всю сцену целиком. Вправо, опиршись о камин, стояла Анис. Посреди комнаты, повернувшись лицом к сестре, стояла Лора, а в двух шагах слева от неё Поль. И Поль сейчас махнул рукой в отчаянии от того, что не способен воспрепятствовать ненависти столь безрассудно вспыхнувший между женщинами, которых он любил. Словно желая в знак протеста отойти от них как можно дальше, он пошел к книжному шкафу. Прислонившись к нему спиной, он отвернулся к окну, стараясь не смотреть на них. Анис заметила черные очки, положенные на полку камины, и непроизвольно протянула к ним руку. Она оглядывала их с ненавистью, словно держала в руке две почерневшие лорины слезы. Неприязнь ко всему, что исходило от телой сестры, переполняла её, и эти большие стеклянные слёзы представлялись ей одним из его секретов. Лора смотрела на Аньес и видела свои очки в её руках. Эти хачков вдруг стало не хватать ей. Ей нужен был щит, флёр, которым она завесила бы лицо от ненависти сестры но при этом она не решалась сделать четыре шага в ее сторону и взять у нее из рук очки. Она боялась ее, и оттого с каким-то мазохистским иступлением отдалась уязвимой обнаженности своего лица, на котором были отпечатаны все следы ее страданий. Она хорошо знала, что Аньес не выносит ее тело, ее разговоров о теле, семи килограммах, которые она потеряла. Знала это интуитивно, к её мы, наверное, именно потому из протеста хотела в эту минуту быть как нельзя более телом, покинутым, отброшенным телом. Это тело она хотела положить посреди гостиной и оставить его, оставить лежать здесь неподвижным и тяжёлым грузом. А если бы оно стало мешать им, принудить их взять это тело и её тело один за руки, другой за ноги, и вынести его из дому, как выносят ночью тайно на улицу негодные старые матрасы. Они стояла у камина и держала в руке чёрные очки. Малура была посреди гостиной, но вот она уже начала маленькими шажками, пятясь от сестры. Потом она сделала ещё один последний шаг назад и утела спиной в плотную прижалась к полу. Совсем вплотную, ибо за полем был княжный шкаф, он никуда не мог отступить. Лора отвела руки назад и крепко прижала обе ладони к бедрам поля. И, откинув голову, приникла к его груди. Они с одной стороны комнаты, а в руке черные очки. С другой стороны, напротив нее вдалеке, как неподвижная скульптура, стоит Лора, прильнувшая к полю. Они оба застыли, словно каменные. Никто не произносит ни звука. Элиш минуту спустя, он едва разнимает указательный большой пальцы, и чёрные очки, этот символ сестринской печали, эта метаморфическая слеза, падают на каменные плитки у камина и разбиваются в дребезги. Часть четвёртая. Гому сантименталис. Глава 1. На вечном суде, творимом над Гёте, прозвучало бесчисленное множество обвинительных речей и показаний по делу Беттина. Дабы не утомить читателя перечнем пустяков, приведу лишь три свидетельства, которые кажутся мне важнейшими. Во-первых, свидетельство Райнера Марии Рильке, самого крупного после Гёте немецкого поэта. Во-вторых, свидетельство Ромена Роллана, в 20-е и 30-е годы одного из самых читаемых романистов от Урала до Атлантики, пользовавшегося к тому же высоким авторитетом прогрессиста, антифашиста, гуманиста, пацифиста и друга революции. В-третьих, свидетельство поэта Поля Элюара, блистательного представителя так называемого «авангарда», певца любви или, скажем его словами, певца любви поэзии, Ибо эти два понятия, как свидетельствует о том, один из самых его прекрасных сборников стихов «Ля мух, ля поэзи» сливались у него воедино. Глава вторая. В качестве свидетеля, вызванного на вечный суд, Рильке пользуется в точности теми же словами, какие он написал в своей самой знаменитой книге-прозе, изданной в 1910 году, записке Мальте Лауритса Бригге, где обращает к битине эту длинную апострофу. Цитата. «Возможно ли, что до ныне все еще не твердят о твоей любви? Случилось ли с той поры что-либо более примечательное? Что их занимает? Сама-то ты знала цену своей любви. Ты говорила о ней величайшему поэту, чтобы он очеловечил ее, ибо любовь это была еще стихией. Но он, когда писал тебе, разубеждал людей в ней. Все читали его ответы и верят им больше, потому что поэт им понятнее природы. Но, возможно, когда-нибудь обнаружится, что здесь-то и был предел его величия. Это любящее «diese liebende» было ему поручено «aufлект», а он не постиг ее. «Er hat sie nicht bestanden». Местоминезия относится к любящей, к беттине. Он не выдержал экзамен, о коем для него была беттина. Что значит, что он не сумел откликнуться? Эвиден. Такая любовь ни в каком отклике и не нуждается, она сама содержит в себе и зов, и лёгхов и отклик. Она сама себя восполняет а ему следовало покориться перед ней во всем своем величии и то, что она диктовала, писать, как Иоанн на Патмосе, пав на колени обеими руками. У него не было никакого иного выбора в присутствии этого голоса, который нес службу ангелов. «Ди дас амт дэр Эннель феррихтёта», который явился, чтобы окутать его и увлечь за собой в вечность то была колесница для его огненной дороги по небесам. То был уготованный на случай его смерти тёмный миф, да думкле мютес, которым он не воспользовался. Конец цитаты.